Глава 12. Когда мы с Лиарой вернулись к шатру для беременной, он уже превратился в гудящий улей. Магади сделали место отдыха с запасом, и теперь его оккупировали уже не только беременные женщины. Да и не столько женщины, если уж на то пошло. Как минимум, местом встреч среди этой огромной толпы шатер стал точно. Андану и Рачану я увидел издалека, они оставались на тех же местах, где и раньше. Зато рядом с ними появилось новое действующее лицо. «Риван!» — обрадовался я. «О, привет, Шахар!» — обернулся дядя и тут же кивнул Альяре. «Госпожа!» «Позволь представить тебе мою невесту, Альяру Нараджи!» — произнес я. «Альяра — это мой дядя Риван Раджат!» «Господин Раджат!» — слегка поклонилась Альяра. «Рад знакомству Нараджиджи!» — улыбнулся он в ответ. Я перевел взгляд на свою жену и Рачану. «Как вы тут?» — поинтересовался я. «Хорошо», — тепло улыбнулась Рачана, поглядывая на мужа. Ее, похоже, и правда успокаивало присутствие мужа. Я уже видел их вместе, но сейчас окончательно убедился, они действительно друг друга любят. А вот Андана смотрела на меня затаенной тоской. «Что случилось, милая?» — присел я рядом с ней на корточке. «Ты же завтра уедешь?» — тихо спросила она. Я предупреждал, что еду в Сурат не только на свадьбу, и догадаться было несложно. Честно говоря, я уже устал от этого шумного праздненства, а ведь прошло всего-то часа три, и чуткая жена сразу поняла мое состояние. Уеду, — подтвердил я. — Куда собрался? — поинтересовался Риван. На юг. Коротко ответил я и встал. — Не в такой толпе обсуждать дела. — А ты сам надолго? — спросил я. «На пару дней», — неопределенно покачал головой Риван. «Могу и дольше остаться, но тогда в любой момент нужно быть готовым сорваться обратно по звонку». «Присмотришь за ними?» — попросил я, кивнув на Рачану и Андану. «Конечно», — улыбнулся Риван. «Заодно хоть потренируюсь спокойно, а то в форте вечно я кому-нибудь нужен». «Правильно, бери уже новый ранг», — усмехнулся я. «Давно пора». «Ты будешь его учить своей магии?» — удивилась Рачана. «Почему только его?» — хмыкнул я. «И тебя тоже буду учить, когда ранг возьмешь. Я же вроде говорил». Рачана отрицательно помотала головой. «Тогда говорю», — не стал спорить я. «Для рода, в котором переродился чужак, владение полноцветной магией — не право, а обязанность». «Вы все у меня еще взводите от тренировок». Я покосился на живот рачан и добавил, «Ну, чуть попозже». Рачана благодарно склонила голову, альяра осторожно коснулась моего плеча. «И меня будешь учить?» — спросила она. «Но какие же они тут все недоверчивые, а? Я же вроде предельно четко сформулировал. Все раджад будут владеть полноцветной магией. Или ее смущает статус невесты. Помолвку-то, в отличие от брака, расторгнуть можно. И тебя подтвердил я. И меня?» вынурнула из толпы к Сантия Джуоти. Я обернулся к ней и насмешливо улыбнулся. — А тебя только после помолвки. — Так она скоро. — загорелись глаза у гения клана Джуоти. — Значит, уже можешь налегать на тренировки, — подмигнул я ей. — По времени, уклончиво улыбнулась к Сантия. Что ж, может, она и права. Проявленный контур следующего ранга, как у нее, может воплотиться в реальный следующий ранг в любой момент. Да, чаще всего для этого нужны усиленные тренировки, но были случаи, когда смена ранга начиналась вообще без единого внешнего признака. Что называется на ровном месте. Кстати, мои дорогие родичи, знакомьтесь. Ксантия Джоти, гений клана Джоти, и моя будущая невеста, представил я девушку. Ксантия, перед тобой весь нынешний и будущий род Раджад. Мой дядя Риван, его жена Рачана, ну и Сандана Ильяры, ты уже знакома. Риван только выразительно покачал головой и сделал большие глаза. Да, я говорил ему, что мне отдали в жены гения великого клана, но видеть ее вживую это все же совсем другое. И полагаю, главную роль здесь сыграла легкость нашего с ней общения: Не каждого жениха гений великого клана примет так спокойно. Мы пообщались еще минут 10, а потом меня нашел здесь Баджилапанья и отозвал в сторону. «Шахар, ты же завтра едешь на юг?» — спросил он. «Завтра?» — кивнул я. «Возьмешь меня с собой?» — попросил Баджи. «Зачем?» Баджи слегка опешил. «Неужели он считал, что мне напарников не хватает?» «Да даже если бы это было так, какой смысл брать с собой именно его?» «Я не виню его в слабости, которую он проявил, выключившись из процесса принудительной смены ранга, но это было. И отворачиваться от этого факта бессмысленно». Так зачем мне брать с собой того, на чью выдержку я не смогу положиться?» «Ну, вдруг я тебе смогу помочь?» — промямлил Баджи. «Нет», — покачал головой я. «Мой отряд был укомплектован еще в столице, лишних мест в машинах нет». «Жаль», — вздохнул Лапаня, — «я бы прокатился». «Хочешь сбежать с праздненства?» — хмыкнул я. «В том числе», — слегка улыбнулся он. «Ладно, по сурату погуляю, я тут еще не был. Как думаешь, хозяева торжества меня поймут?» «Не обидится точно», — улыбнулся я в ответ. «Это хорошо», — кивнул Баджи. «Странно, но все-таки. Слишком нелюдимый для аристократа». Помнится, когда глава рода не спели, приглашал нас обоих в главную родовую резиденцию, Баджи отказался. И тоже отправился гулять по Индору. В одиночестве. Хотя, казалось бы, знакомство с таким родом, как не спели, любому аристократу было бы только на пользу. Впрочем, может, и еще привыкнет. Он оказался в аристократическом обществе с его обилием общения совсем недавно. Как ни крути. На следующий день мы выехали на будущий родовой объект клана Джоти практически с рассветом. Рано утром проще перейти пока еще действующую границу страны. Формально, и за этой границей теперь уже наша территория, трехсторонний договор раздела свободных земель подписан и утвержден всеми странами-участницами. Однако до реального переноса пограничных укреплений на новые рубежи пока далеко. Я не уверен даже, что стройку новой линии обороны уже начали. Скорее до сих пор с картографией и согласованием границ на местности возится. Глава клана Джоти поехал сам, хотя родичей, которые приехали с ним на свадьбу в Магади, хватало. Видимо, ему просто было интересно. Правда, с транспортом он не рассчитал. Нет, у его охраны было несколько внедорожников, которые спокойно шли по дикому лесу, но вот его самого мне пришлось пригласить в свою командирскую БМП. Он еще оценит мой жест, когда поедет на своих попрыгунчиках обратно. За счет размера и веса БМП идут по пересеченной местности намного ровнее, а внутри них, соответственно, куда комфортнее. Привязка родового хранилища прошла штатно. Чернота успокоилась, внутрь мы тоже проникли свободно, без особых затрат силы, и объект спокойно принял нового хозяина. Красота! Всегда бы так. Распрощавшись с Джоти, мы двинулись еще дальше на юг. Теоретически мы могли бы вернуться в Сурат и поплыть к морскому объекту оттуда. Вот только это был бы приличный крюк, да и светить лишний раз свои поиски я не хотел. Слишком много народу сейчас в Сурате, свадебные гуляния еще продолжаются. К тому же хотелось быть хоть немного уверенным в верности экипажа корабля. Одно дело, когда Астарабаде нашел экипаж и договорился с ними о встрече в пустынном месте. Это обычный найм, за который хорошо платят. Поводов для подстав тут нет. Конечно, найти и перехватить этот корабль можно, но о нем надо знать, и его еще надо найти. А вот в Сурате перекупить или запугать экипаж куда проще, особенно когда о моей экспедиции заранее известно. Поэтому я решил пойти стандартным путем. Уходим вглубь свободных земель по суше и в укромной бухте пересаживаемся на корабль. Там и плыть ближе будет. Ориентиром для нас служил довольно крупный прибрежный поселок. Он тут один на десятки километров. В сам поселок мы заезжать не стали. Зачем нам возможные конфликты с его жителями? Наши БМП — отличный куш для местных банд. Не стоит их провоцировать. Охрану около машин мы, конечно, оставим. Но как минимум половину отряда я заберу с собой. Экипаж корабля тоже кто-то должен контролировать. Это не наши люди. И кто его знает, что им придёт в голову? Да и Рамус, его отрядом диверсантов, будет куда проще отслеживать подступы к стоянке наших машин в лесу, а не в городской застройке. В общем, приморский поселок мы обошли стороной и через десяток километров выехали к небольшой уютной бухте, где нас уже ждал корабль. Солидное такое судно метров тридцать в длину. Мачт не было, парусники даже здесь давно оставались в прошлом, а якорная цепь вызывала уважение своей толщиной. Да и ощетинившиеся пулеметами борта смотрелись вполне органично. В моем мире этот корабль вполне сошел бы за боевой катер, ему бы только легкого ракетного вооружения добавить. Астаробади выпрыгнул из машины и с помощью сигналов фонариком принялся общаться с кораблем. Оттуда тоже отвечали светом. Их переговоры закончились быстро и с корабля спустили на воду большую шлюпку. Все водители БМП, диверсанты во главе с рамом и одна группа гвардейцев остались на земле, а остальные бойцы вместе со мной и Астарабаде переправились на корабль. Видно было, что у экипажа эта процедура давно отработана. Наша погрузка не заняла и получаса. У меня даже появилась надежда, что морской объект мы найдем прямо сегодня. Впрочем, посмотрим. «Шахар, это Шанкара, прием!» Я же вздрогнул от приглушенного женского голоса. Стоя на палубе и глядя вдаль, я в последние полчаса слышал только шорох волн за бортом и приглушенный гул корабельных двигателей. Даже команда перестала попадаться мне на глаза. Мы уже вышли в открытое море, и все шло своим чередом. Небо, вода, приятный свежий ветерок в лицо и чистый горизонт. И только сейчас я вспомнил, что сам ставил все голосовые переговорники в режим автоматического воспроизведения. Просто чтобы неожиданный вызов не пропустить. «Шахар, это Шанкара, ответь мне!» Я давно таскал эту игрушку с собой вместе с другими привычными артефактами, но, как ни странно, переговорник оказался не особо востребованным, так что я быстро про него забыл. Достав переговорник, я переключил режим и сказал, «Шанкара, слышу тебя, что случилось?» Вновь щелкнул пару кнопок, чтобы сообщение отправилось, и стал ждать ответа. «Аргус Сидхарт нашел нового пришельца», — через десятых секунд звучал голос Шанкары. «Говорит, там проблема, нужна помощь. Могу я передать ему переговорник, чтобы он сам тебе все объяснил?» «Технологию голосовых переговорников мы передавали в имперскую службу магического контроля, так что о ней и о наличии у нас этих устройств наверняка давно знали все, кого это интересовало». Не зря же Аргус пришел к Шанкаре. Знал, кто и как может ему помочь в данной ситуации. А то, что он еще и вживую увидит переговорник, ничего не изменит. «Передавай», — ответил я и перевел взгляд на море. «Судя по всему, мы ушли достаточно далеко от берега, чтобы волновая блокировка, установленная на старой границе страны, уже не мешала. Наши голосовые переговорники не были предназначены для пробивания блокировки». Но Суррат — приморский город, а мой корабль в море. Сигналы просто идут мимо блокировки на сухопутной границе, над водой. «Шахар, привет!» — раздался голос Аргуса. «Привет, слышу тебя!» — отозвался я. «Мой человек нашел нового пришельца», — сообщил Аргус. «Он одновременно прислал два сигнала — обозначение квадрата, где нашел, и код «Опасность для цели». В обозначенном квадрате есть только один населенный пункт. Это прибрежный поселок Даман. «Ты же вроде в той стороне». Интересное совпадение. Мы стартовали не из самого домана, но именно он был нашим ориентиром. И да, это очень близко. «Как давно пришел сигнал?» — уточнил я. Общую схему передачи данных я себе представляю. Усиленные браслеты связи пробивают волновую блокировку на границе, но едва-едва. Связной с нашей стороны должен сидеть практически вплотную к границе, чтобы этот сигнал принять. Скорее всего, в Сурате он и сидит, оттуда до ближайшего форта километров 50 максимум. Значит, разведчик Аргуса отправил сигналы в Сурат, там связной их принял, затем связался с резиденцией клана Сидхарт в столице по телефону, и уже оттуда позвонили Аргусу. Вот только времени могло пройти как полчаса, так и полдня. Около часа назад, ответил Аргус, связной в Сурате догадался позвонить не только в клан, но и напрямую мне сюда. «Сможешь заглянуть в Доман? «Аргус, я в море и довольно далеко», — ответил я. «Иначе мы бы с тобой не разговаривали». «Я не смогу оказаться в Домане мгновенно». «Шахар, я понимаю, что время может быть упущено, но ты сейчас ближе всех. Попробуй». Я жестом подозвал Астарабади. «Разворачиваемся», — приказал я. «Курс на Доман, Полный ход». «Что там?» — подобрался Астарабаде. «Еще один пришелец. Возможно, в беде». «Принял!» — коротко кивнул Старобади и рванул в направлении рубки. Я вернулся к переговорнику. Аргус, как мне искать твоего человека? спросил я. Я передам ему сигнал, помощь идет с моря, ответил он. Догадается и сам тебя найдет. Принял, иду на доман. Спасибо, Шахар. Я отключил переговорник и вздохнул. Шансов мало, будем честны, с момента сигнала опасности прошел уже час. И еще час-полтора мы будем плыть обратно к берегу. За это время можно не только прибить или скрутить пришельца, но и замести все возможные следы. А, кстати, о следах. Я вновь достал переговорник. «Рам, это Шахар, прием, произнес я. Через несколько секунд я услышал голос командира своих диверсантов. «Шахар, слышу тебя!» «Рам, в дома не обнаружен новый пришелец», — сказал я. Берешь одну БМП, оставляешь минимальное охранение около остальных машин и чешешь в Доман. «Если увидишь там бой и сможешь вытащить пришельца, действуй. Если нет, то твоя задача проследить за нападающими или найти хоть какие-то следы». «Понял, выезжаем!» — откликнулся Рам. От нашей стоянки до нам меньше десяти километров. У Рама куда больше шансов успеть, нежели у меня. Однако диверсантов мало, и в прямом бою с превосходящими силами противника я бы на них не поставил. Да и не полезут они в неравный бой». Зато смогут сесть на хвост нападающим и дождаться, пока мы к ним присоединимся. Это если, конечно, за прошедшее время мы уже не опоздали. «Рам, еще одно», — добавил я. «Там где-то должен быть разведчик от клана Сидхарт. Это союзник, не прибейте его случайно». «Понял учту!» Я отключил переговорник и вновь устремил взгляд на безмятежную гладь моря. Корабль уже развернулся, рев двигателя на повышенных оборотах почти оглушал — Однако земли еще не было видно даже на горизонте. На данный момент я сделал все, что мог, и прекрасно понимаю, что этого может оказаться слишком мало. Что ж, посмотрим, насколько ты везучий, новый чужа.